когда я опрокинула бочку. Давно это было. Мэри подошла к Вакси и стала лизать ей шершавую спину. «Ах, что вы! Вы так хороши!» — конфузливо зашептала Вакса. Сладкое чувство подступило к сердцу, не знавшему ласки. Глаза замигали часто-часто. Она хотела лизнуть Мэри...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 Мэри раздула ноздри, наставила уши и замерла. Наконец-то! Да, я все это время прогостил на заводе. Хороший стол, полное уважение нам там. Отчего, думаю, не пожить, важно, говорил воробей, развалясь на заборе. А тут только хозяина объедать. Это не в моем характере.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 Жук стал слегка подвывать. Цыц! – крикнул старый жакей. «Эх, пёс! Цыц, говорю! Мэри опустила головку. Бедная Вакса. Она вдруг сказал воробей, сделала свое дело, не как другие. Пойти, проведать квартиру, и воробей уже рылся в кормушке.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 Приближался решительный день. Пора ехать туда. Подолгу оставался число в конюшне. Насыпав овса, он прислонялся к стройному корпусу Мэри, клал голову ей на шею и думал. Мэри переставала хрустеть, дрожала, тревожно косилась На дорогое ей такое худое, желтое, небритое лицо. Она слышала тяжелые вздохи, Она чувствовала, как дрожат руки, приглаживавшие гривку. И она отзывалась. Ее все еще детское ржание резало ухо, Звенели стекла окошка. Вздрагивал задремавший жук, а когда старый жакей крестил ее, уходя, Мэри провожала его глазами, а жук ворчал. «Смотрите, какой скучный наш старичок!» На что воробей отвечал с ехидством. «Есть некоторые, которые этого не замечают». «Это жестоко!» — кричала Мэри. «Я все бы сделала!» «Вы-то чего придираетесь?» — шипел воробей. «Только и разговору, что ли, что о вас?» Совместная жизнь в конюшне становилась невыносимой. Жук ныл во сне, ворчал на наяву. Мэри часами выслушивала колкости и вздыхала. Воробей был словно пропитан ядом. Он злился последние дни на всех, Обсиделся, расстроился. Перья из него вылезли. А какой веселый малый был он всегда. Он любил смех, солнышко И бодро смотрел вперед. А теперь все вокруг было мрачно. Вздыхал старый хозяин. Хозяйка озабоченная все уходила куда-то. Надюшка болела и не выходила гулять. Сенька Уныло слонялся возле конюшни. Жук часами лежал, уткнув в лапы тоскливую морду. Мэри, она уже не пугает его в кормушке, И воробей изнывал и шипел. Раз как-то, когда жук плакал во сне, Воробей заметался и крикнул, Не могу, не могу, это, это, я не знаю что, Все дуются, плачут, не могу я так, какая это жизнь! На утро он куда-то исчез. Пасха прошла. Ранним утром старый жакей вывел Мэри в попоне, взялся к вояж, где лежал забытый камзол и перламутровый хлыстик. Ну, Мэри, пойдем. Он отошел в сторону и оглянул лошадь. «Как хороша! Тебя увидят все, моя быстрая птичка, тебя увидят!» Мэри смотрела в пустую конюшню. Там было так скучно порой, особенно последние дни, когда улетел воробей. Там часто вздыхал этот скучный старик и звал ее «Мэри, Мэри!» Точно просил о чем-то. Там добряк жук часто лизал ее ножки, Там, наконец, этот юркий воробышек Открыл ей то, что она должна сделать. Где он теперь?»